глава 29 всего через пять дней после рейда Картане наш тайный флот насчитывал уже семь боевых кораблей четыре из них были полностью укомплектованы экипажами три малых ударных типа шершень имели пока лишь командиров дежурных операторов Грэп и по 3-4 специалиста энергодвигательных установок К слову, этими тремя шершнями командовали те самые выжившие на Артане, которых я обнаружил возле воронки, образовавшейся после выстрела нашим главным калибром штаб-бригадир Хокинс, коммодор Чедлер и капитан Уильямс – все штрафники, принимавшие участие во второй битве у Мегадеи. Почему ФСП им вменили предательство и подвели под высшую меру, фиг знает. Но мне такой оборот оказался лишь на руку. Бойцы они казались что надо, и космолетчики тоже не из последних. Правда, почти полсуток они смотрели на меня волком, но после весьма энергичной беседы со штаб-адмиралом все-таки перестали столь явно выражать свою ненависть по отношению к врагу нации. А еще через пару дней, когда я сумел спасти новую партию их сослуживцев, дело происходило у очередной планеты завода, эта ненависть и вовсе сошла на нет. Что любопытно, офицеры из экипажа «Авроры» какой-то особой неприязни по типу «ну прямо кушать не можем» к ним не испытывали. Так что вопрос негатива, судя по всему, заключался лишь в пропаганде, а не в каких-либо реальных обидах или неразрешимом конфликте, на почве идеологии и ментальности. И когда пропаганду убрали, делить стало просто нечего. В том смысле, что да, когда-то мы были противниками, но сегодня не только сидим в одной лодке, но и гребем в одном направлении с Эрисоном выходило немного сложнее. Адмиралу для правильной мотивации требовалось нечто большее, нежели духоподъемные и привычные для всех остальных «наше дело правое», «враг будет разбит», «победа будет за нами». Как сделать его стопроцентно надежным союзником, я понял, когда в очередной раз встретился с комодором Жлобинем. Эксселенс, я думаю, вам все-таки надо связаться с кем-то из вашей империи. Ставить только на нас и на сто планетников может серьезно повредить вам после победы. Простая, на первый взгляд мысль, но она навела меня сразу на два интересных вывода. Первый штаб адмиралу, чтобы не заматерел, нужна конкуренция. Второй жизнь после войны не менее важна, чем во время. По поводу первого я договорился со Жлобинем в той же беседе. По поводу второго решил переговорить с Элиссоном по душам. Случай представился уже на следующие сутки, когда пришел очередной сигнал об атаке тварей и выдвижении штрафников в опасную зону. Ситуацию мы отработали как по нотам. Технология стандартная. Коконы саранчи уничтожены. Планета спасена. Но победа далась нелегко. Потери 35 человек личного состава безвозвратно. Все с профилями четной сходимости от B+, и выше. То, что потом они очутились в зоне, причем абсолютно здоровыми, являлось уже нашей заслугой. Моей и штаб Адмирала. Стопланетным властям на погибших предателей было плевать, и мы этим беззастенчиво пользовались. Сразу по окончании операции я пригласил Адмирала к себе отметить удачное дело. Возражений от Эллисона не последовало. И после того, как мы уговорили на пару бутылку Ларнийского, специально для таких случаев завел в своем баре целую батарею дорогущего пойла. Командующий наконец разговорился. «Знаете, барон, за что мне сегодня обидно? Мне обидно за то, что ничего в этом мире после войны не изменится. Вы понимаете? Вообще ничего. Максимум, на что я могу надеяться, это на снятие обвинений и возвращение из опалы. А вот моим офицерам и это не светит. Хуже того, их могут легко обвинить в дезертирстве и расстрелять, как каких-нибудь уголовников». А все потому, что ни им, ни мне, ни тем более вам, наши нынешние властители, ни за что не простят того, что саранчу победят не они, а те, кого уже обозвали врагами, предателями и изменниками. Именно это, барон, печалит меня больше всего. Всю свою жизнь я отдал армии и стране. А те, кто сегодня там верховодят, взяли и просто списали меня со счетов. Нет, я, конечно, это переживу, а если не переживу, то и ладно. Но что тогда станет с теми, кто мне поверил и кто пошел за мной до конца? Смерти, я знаю, они не боятся. Вот только, боюсь, после нашей победы их будет ждать не смерть, а кое-что хуже смерти. бесчестье, барон. Вот какую награду им выдадут, скорее всего. Счастье, что большинство этого пока не понимает. Выслушав этот горестный спич, я невозмутимо полюбопытствовал. «А вы всегда принимаете мир, какой есть, и даже ни разу не пробовали его изменить?» «Что вы имеете в виду?» — уставился на меня адмирал. «Да ничего особенного. Пожал я плечами. Просто меня удивляет эта ваша готовность следовать правилам, которые устанавливают ваши, скажем так, недоброжелатели. Признайтесь, ведь вы же их презираете?» «Я презираю? Кого?» политиков, тех, кто загнал вас в этот капкан законов, принятых против армии и ее лучших бойцов, но которые вы почему-то боитесь нарушить. Штаб-адмирал задумался. С выводами я его торопить не хотел. Он должен был сам добраться до них без лишних подсказок. В истории Федерации было всего два случая, когда парламентская форма правления отменялась и государством управлял военный диктатор мрачно сообщил Эрисон спустя полминуты. «Но оба раза военные приходили к власти на фоне серьезнейших внешнеполитических выражений. И еще. Те диктаторы имели прочную экономическую базу. К счастью, или наоборот, к сожалению, я под эти параметры не подхожу». Я в ответ усмехнулся. «Хм, как знать, адмирал, как знать». Собеседник посмотрел на меня внимательным взглядом. Похоже, он уже пришел к верному выводу и ждал только небольшого толчка в правильном направлении. Обманывать его ожидания стало бы с моей стороны непростительной глупостью. Недавнюю большую войну Федерация ста планет проиграла с треском. И все, что сейчас происходит в ее экономике и в политике, это лишь продолжение неверно взятого курса. Кризис доверия к власти достиг в вашем обществе небывалого уровня. И я просто не понимаю, почему вы отказываетесь принимать очевидное. Ваше общество, адмирал, последние 10 месяцев живет все хуже и хуже, но все-таки не настолько, чтобы думать только о выживании и не думать, кто виноват и что делать. Ответы на эти вопросы граждане Федерации дают однозначные. Виноваты проворовавшиеся правители. К власти должны прийти новые люди, желательно, чтобы военные, потому что военные будут действовать жестко и спуску ворам не дадут. — Чтобы стать настоящим диктатором, одного этого условия недостаточно, — покачал головой Эллисон. — Недостаточно? Да, в этом я с вами согласен, не стал я спорить. Без прочного экономического основания или хотя бы видимой всем перспективы экономического роста всякий диктатор долго на плаву не продержится. Месяц, два, три, полгода. И его просто сметут, заменив на другого, возможно, даже более худшего, но другого. психологии толпы ничего не попишешь. И что же вы предлагаете? Я предлагаю вам будущее, адмирал. Вам и вашей державе. Пусть мы сейчас и соперники, но через какое-то время, кто знает, может быть, наша вселенная все-таки станет немного сплоченнее, чем сейчас. А дальше я рассказал ему про Ассеон и про то, какие плюшки и пряники мы получим, когда отобьем сранчи саранчи систему Аола. В том, что твари ее сто процентов захватят, я лично не сомневался. Элисон, кстати, тоже, но он сомневался в другом. «А вы не думаете, барон, что эту систему могут отбить и без нас?» «Отбить? Без нас? И кто это, интересно, окажется такой прыткий?» «Ну, предположим, наши, из Федерации. Думаю, если они напрягутся, отправят Коола пару флотов, да еще и объединятся, как раньше, слону, то ничего у них не получится», — закончил я мысль. «Почему не получится?» — не понял штаб-адмирал. Я посмотрел на него сукаризной. Безликие! хлопнул себя по лбу Элисон. Вот именно, друг мой, вот именно. Второй свой вывод из сказанного жлобнем о конкуренции адмиралу и его банде я начал реализовывать на следующие сутки, после беседы со стопланетником. Для этого, к слову, пришлось снова переговорить с торговцем. Тему мы перетирали долго, хоббита, как обычно, интересовали будущие дивиденды и преференции. Мне же уже в которую очередь было не привыкать делить шкуру неубитого пока что медведя. Хочет человек преференций, так почему бы не дать? Дело-то одно делаем, а что там из этого выйдет еще никому не известно. Так что торговля воздухом – это сегодня самое легкое из того, чем приходится заниматься. Задуманную мной встречу Лига организовала в одной из необитаемых систем рядом с пространством империи. В плане сохранения тайны было, наверное, лучше устроить ее подальше, в трех-четырех днях пути от Бахава. Но главным ресурсом сегодня являлось время. Я-то вместе с Авророй мог перепрыгнуть в любую точку Вселенной за считанные секунды. Но у того, с кем я собирался встречаться, такой возможности не имелось. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось подстраиваться. В нужное место переправлялись тремя этапами. Сначала из зоны в пространство Содружества Независимых, потом в район свободных окраин, и только затем, обнаружив там звездолет Жлобеня и состыковав его с крейсером, нырнули через 0Т к границам Империи. Система, где мы очутились, названия не имела. Только номер на навигационных картах, тусклый коричневый карлик и болтающиеся возле него три небольшие планетки. Нас ждали около самой далекой. Обычный имперский корвет, и тоже, как здешняя звезда, номерной, без собственного названия. Что-то подобного, зная, с кем предстоит говорить, я как раз ожидал, так что сюрпризом для меня это не стало. А вот жлобень при обнаружении неизвестного корабля немного напрягся и даже не поленился побеспокоить его облучением грави и радиосканеров. Чужак отреагировал довольно спокойно, просто отправил в нашу сторону кодовый сигнал и обозначил огнями шлюз для стыковки. Саму встречу, об этом договорились заранее, предполагалось провести на нейтральном поле, а именно на звездолете торговцев. Видимо, как раз из-за этого Жлобин так нервничал. Но ничего, умение быть терпеливым и выдержанным еще никому не мешало. В кают-компании хоббитов я появился спустя пять минут после того, как имперский корвет пристыковался к торговцу. Мой визави вошел в помещение десятью секундами позже. «Здорово, синий шестнадцатый!» «И тебе, девятнадцатый, не хворать!» — указал я на кресло напротив. Разговор у нас вышел весьма содержательный. Кроме меня и Суюня, в кают-компании никто не присутствовал, а все имеющиеся там камеры и жучки я заблокировал с помощью антиэлектрического пояса. Свидетели нашей беседе только мешали, а поговорить нам требовалось много о чем. Но в первую очередь об участии Великой Империи в уже идущей войне. «То есть ты все же настаиваешь, что все решится в АО? Еще раз уточнил в конце разговора китаец. «Все, что касается будущей архитектуры Вселенной», — поправил я старого друга. «А с главным врагом придется разбираться отдельно, но уже не в Аоло. «Я помню, ты говорил». Суюнь откинулся в кресле и ненадолго задумался. Я молча ждал. «То, что ты предлагаешь, приемлемо», — выдал он секунд через десять. «Но есть одна тонкость». «Какая?» «Мы не можем готовить корабли и экипажи открыто» слишком много каналов утечки и если кто то узнает про оон можешь не договаривать остановил я его с руки но дело все в том кроме тебя этим все равно никто не сможет заняться а сам качнул головой третий регент а у меня те же проблемы не могу работать в открытую все в основном завязано на стопланетников и если кто то в империи об этом пронюхает обвинение в госизмене последует моментально Причем не только мне, но и всему дому Ван Румий. Тоже верно, — согласился Суюнь. — Ни мне, ни тебе в этом деле светиться напрямую нельзя, — сказал и снова задумался, а затем, как будто очнувшись, уставился на меня немигающим взглядом. — А что ты скажешь об экселленсе Ансиле? — Предложение мне не понравилось. — Не хочу ее вмешивать. — Почему? — Потому что если она узнает, где я и чем занимаюсь, скрыть этот факт уже не получится. — Уверен? — Да, абсолютно. — А если она не узнает? — прищурился бывший десантник. — Как это? Что значит «не узнает»? — Но ты же ведь сам говорил, это она навела тебя на Ассеон. — Да, говорил. — Так что же тогда мешает ей сделать сейчас те же выводы? — усмехнулся Суюнь. «Вообще говоря, мне уже поступают сигналы, что Экселенса вовсю занимается твоими поисками, и я абсолютно уверен, что в самое ближайшее время она догадается, что искать тебя надо в районе Аола, причем в тот момент, когда туда вторгнется Саранча, а это означает, что она тоже станет готовить для этого корабли и высокопрофильные экипажи, хмуро закончил я за приятеля». «Но в вашем доме нужное количество экипажей сформировать не получится. Просто не хватит ресурсов», — невозмутимо продолжил тот. «И, значит, твоя супруга обязательно обратится к нам». «И вы ей поможете?» «В том-то и дело, что нет», — вздохнул собеседник. «Формально нам придется ей отказать, но фактически...» «Фактически, надо будет подумать, как все организовать, чтобы до самого последнего мига никто ни о чем не догадывался». После этого предложения задумываться пришлось уже мне. Деваться было действительно некуда. Зная Ансилу, я ни секунды не сомневался, что она будет действовать так, как сказал Суюнь. Поэтому, как ни протився, идти против течения не получится. Хочешь не хочешь, придется его возглавить. «Ладно, пусть так, но кое о чем я тебя все-таки попрошу. «Я весь внимание...» «Первое...» — Рубнул я ладонью в воздух. «Если в течение ближайшей недели Ан к вам не обратится, вы сами начнете готовить высокопрофильных. Согласен?» «Согласен...» — кинул китаец. «Отлично. Второе... О чем мы тут договаривались, моя жена узнать не должна. Без вопросов. Это я гарантирую». «Прекрасно. И, наконец, третье...» «Сто против одного, что вместе с Анцилой в этом деле будет участвовать еще одна женщина». Лицо у не вытянулось. «Похоже, я смог его удивить, и это, наверное, хорошо. Это означало, что имперские службы безопасности до Паора еще не добрались. А легализовать ее я собирался самостоятельно». «Эта женщина, в определенном смысле, она для Анцилы близкая родственница. Очень близкая родственница». «Поэтому я настоятельно прошу тебя проследить, чтобы к ней относились серьезно и со всем уважением, как к высшему представителю правящего дома империи. Договорились?» «Договорились, и прослежу, и учту», — с задержкой, но без какого-то ерничества ответил китаец. Известие, что в предстоящей нам операции, возможно, будут участвовать имперские корабли, штаб Адмирал Эллисон принял, мягко говоря, без восторга. Однако активно возражать против этого не пытался. Опытный военный он хорошо понимал, что имеющихся у нас сил для полной победы над Саранчой может и не хватить. Тем более, что его диктаторских перспектив немыслимый раньше союз с имперцами тоже не уменьшал ведь свою долю в отбитых у тварей месторождениях Скалантия федерация все равно получала, пусть меньшую, зато гарантированную. Под эту сурдинку я, кстати, предложил Элисону не замыкаться в комплектовании высокопрофильных экипажей только своими, из ФСП, а попытаться задействовать старые связи с военными из Лану и прочих союзников. К чести штаба адмирала эту идею он не отверг и отнесся к ней вполне благосклонно. Как она реализовывается на практике, мы почувствовали достаточно скоро. В течение последующих двух недель количество экипажей наконец-то сравнялось с количеством имеющихся у нас кораблей. Семь муков класса «Тарантул», девять ударных шершней, плюс наша «Аврора», плюс звездолет «Хоббитов», используемые для дальней разведки, были готовы к боям с «Саранчо» и процентов на 90. Доводить эти проценты до сотни никто не планировал, потому что еще никогда в истории ни одна армия мира не имела стопроцентной боеготовности. И войны, как правило, начинались, когда одна из сторон считала себя более готовой, чем вражеская. Команду к реализации задуманного я отдал, когда получил от Суюни сигнал, что эскадра для борьбы с саранчой у них тоже почти сформирована. Тянуть волынку и дальше стало просто бессмысленно. Теперь требовалось просто упредить тварей в развертывании и спровоцировать их на атаку в нужное время и в нужном месте. Получивший отмашку жлобень взялся за дело с пролетарским размахом. Благодаря усилиям Лиги всего за три дня гипертопливо подскочило в цене на 200 с лишним процентов. Многие добывающие страны тут же ограничили экспорт Скалантия. Импортеры, соответственно, мгновенно обнулили увозные пошлины. Но остановить биржевое ралли, конечно же, не смогли. Цены продолжили рост, и кое-кто стал грозить военными действиями против стран-владельцев крупнейших месторождений. Внимание едва ли не всей вселенной сразу обратилось на ассион. Именно ассонцы обеспечивали половину, если не больше, мировой добычи ценного ископаемого. А рудники на Аола давали процентов 70 всего асонского ВВП. Крупнейшие потребители Скалантия выдвинули границам страны с десяток военных флотов. Политики ФСП Лано уже не стесняясь требовали отдать систему АОЛа под международный контроль. Ассон в ответ решил укрепить оборону системы и начал вводить туда дополнительные войска. Великая империя Бухау в разборке пока не встревала, но объявила о проведении масштабных флотских учений в нейтральном секторе космоса. Маховик кризиса раскручивался все сильнее и сильнее, и, по всем признакам, в самое ближайшее время он должен был перейти в фазу прямого военного столкновения. Снабженные АЭПами беспилотники мы теперь отправляли в окрестности системы АОЛа каждые четверть часа. Радио и гравиразведка уже дала результат. Теперь требовалось подтверждать полученные ранние сведения и обновлять текущую схему расположения группировок противника. Всего в секторе Сон мы обнаружили шесть крупных скоплений коконов-роев. Их количество быстро росло, и, по словам аналитиков, атака на рудники могла начаться в любую минуту. Часть тварей, как следовало из уже имеющегося опыта, когда они похищали Лиару и Риду, обладали возможностью строить нуль переходы, другие, насколько нам удалось выяснить, умели перемещаться в гиперпространстве, третьи, наиболее многочисленные из так называемых старых, привычных, бессмысленно шлявшихся по вселенной последние 500 лет, перелетали от звезды к звезде напрямую, с субсветовой скоростью, тратя на это годы и десятилетия. Все эти группы подчинялись сегодня единой воле хозяина, засевшего на антиземле. Нет, он не управлял ими напрямую, я видел это через барьер, но одновременно чувствовал разлитую вокруг коконов чужую энергию, питавшую их, дающую установку на действия, направляющую туда, куда хочет хозяин. Собственно, из-за этого я и решил проводить операцию именно так, а не как-то иначе. Все силы врага, все его мысли должны быть устремлены на Аола. Он должен думать, что именно там решается судьба человечества». О том, что в действительности это лишь отвлекающий маневр, я никому не рассказывал. Ни Элисону, ни Суюню, ни командиру Авроры. В курсе была только Мелла. Все остальные должны были, как и враг, считать, что наша главная цель – коконы-саранчи. А основная задача – отстоять месторождение Скалантия и сохранить для людей свободу перемещения по Вселенной. Сообщение с дронов, что среди коконов пошла, наконец, движуха, мы получили на пятые сутки с начала кризиса. Экселенс, в районах 4 и 6 наблюдается массированная перегруппировка объектов. Передал по экстренному каналу дежурный. Иду. Спрыгнул я с койки в каюте, ловя ногами обувку. Командирам БЧ занять посты по боевому расписанию. ЦП перевести на конференц-связь с кораблями эскадры. Да, Экселенс, выполняю. Спустя пять минут крейсер был полностью готов к походу и бою. На главный пульт рекой поступали новые данные о диспозиции вражеских сил и ситуации в районе Аола. «Будем атаковать сразу или еще подождем?» Вышедший на связь Элисон был одет в парадный мундир, со всеми медалями и орденами, словно специально готовился к этому дню, как к главному событию своей жизни. «Пока подождем, адмирал. Пусть втянутся и...» «Не нравится мне, что они задействуют только треть своих сил. Наверняка ведь какую-то пакость задумали». Ха, «Пакость — это их хлеб», — засмеялся командующий. «Без пакости драться с этими гадами было бы неинтересно». Ожидание затянулось на четыре с половиной часа. Неискушенному наблюдателю это показалось бы несоизмеримо долгим, но для стратегии космических битв подобные сроки считались нормальными. За это время я несколько раз порывался отдать приказ выдвигаться, но каждый раз сдерживался. Подспудное чувство тревоги останавливало меня в самый последний момент. Слишком уж много всего стояло у нас на кону, и любая ошибка могла оказаться фатальной. А вмешаться в развернувшееся в системе аула сражения хотелось, наверное, всем офицерам эскадры, вне зависимости от гражданства и политических предпочтений. Противник нанес удар мастерски. Он не стал атаковать от в лоб, через гиперворота, а проник в систему через десяток нуль переходов. Почти полторы сотни коконов выплеснулись в метрическое пространство одновременно, сразу, в четырех зонах. Две группы в ближнем тылу у двух боевых станций, еще две возле АОЛА-6. На шестой от центрального светела планете фабрик и рудников не было, но был гарнизон, который обслуживал и обеспечивал функционирование гиперворот. Собственного воздушно-космического прикрытия у него не имелось. Считалось, что двух боевых станций, висящих на той же орбите, что и планета, с лихвой хватит и на ворота, и на тех, кто ими командовал. Помимо двух этих станций, на внешних орбитах системы баржировали две полноценные эскадры. Внутренние планеты защищались с помощью стационарных артиллерийских платформ и целой толпы истребителей и перехватчиков. В принципе, любой, кто решился бы напрямую штурм этого укрепрайона, умылся бы кровью по полной. Любой, но только не саранча. Мало того, что тварям было плевать на собственные потери, у них имелось еще и супероружие, против которого не могли устоять обычные человеческие экипажи. Пока боевые станции перенацеливались на появившегося словно бы ниоткуда противника, коконы смогли подобраться к ним на дистанцию ментального выстрела и уже через 10 минут ситуация перевернулась с ног на голову. Ведущийся со станции огонь постепенно прекратился, и они стали принимать на борт вражеские призовые команды. За захват двух главных объектов космической обороны системы кузнечики-переростки заплатили тремя десятками уничтоженных коконов, но эти потери с лихвой компенсировались возросшей боевой мощью флота вторжения. Экипажи боевых станций по большей части превратились в безликих и стали работать на саранчу. Первыми в этом убедились корветы и крейсера из внешних эскадр. При попытке отбить у врага захваченное их встретил не только огонь орудий, но атака базирующихся на станциях истребителей. Потеряв три корабля уничтоженными и два захваченными так же, как станция, ассионцы откатились обратно, к внешним орбитам, и выстроили там дальний заслон. Те, кто находился на внутренних, сделали то же самое. Приближаться к Аула-6 местные больше не рисковали, предпочитая пока просто держать ее под прицелом. По факту в системе сложилась патовая ситуация. Саранча взяла под контроль боевые станции и гиперворота, но не могла продвинуться дальше, сдерживаемая заслонами ассонцев солнце не давали тварям прорваться из зоны Аполло-6 к планетам, где добывался Скалантий, но не имели возможности вернуть захваченное и, что еще хуже, не могли получать подкрепления из других секторов. Любая посудина, попытавшаяся проникнуть в систему через гиперпространство, мгновенно попадала под удар боевых станций, а иных переходов к ООЛ, кроме ворот, когда они включены, технологическим протоколом не предусматривалось. Один в один та же фигня, что и при битве у Мегадеи, когда капитан-бригадир Вильям малыми силами сдерживал многократно превосходящие их войска стопланетников Илану. Судя по перехватываемым хоббитами переговорам командующих флотов, скопившихся у границ Ассона и в самом Ассоне и прочих державах, уже начиналась паника. Никто не хотел рисковать, никто не хотел брать на себя ответственность за возможное поражение и колоссальные потери при штурме АОЛа. Меня же, как и штаб адмирала Эллисона, больше интересовало другое. Почему твари, имея под контролем гиперворота, не перебрасывают в систему свои основные силы? Ведь это же азы тактики и стратегии – захватить плацдарм на чужой территории, насытить его войсками, получить количественный и качественный перевес и ударить всей мощью по деморализованному и обескровленному противнику. Тем не менее, Саранча этого не делала. Вместо входа в систему и массированной атаки на рудники, насекомообразные занимались какими-то странными перестроениями в районах сосредоточения. Во всех шести зонах, где их обнаружили наши дроны и где они уже несколько суток накапливались, примерно половина их коконов кораблей медленно стыковалась друг с другом, образуя какие-то непонятные фигуры. Никто не мог понять, что это все означает. И с каждым часом это напрягало меня все сильнее и сильнее. Когда же фигуры из коконов замерли, а затем перед ними начали возникать рамки гиперпорталов, в моей голове внезапно проснулась Мелла». «Я, кажется, знаю, что это...»